набившись кофе, наскоро пробежав газету, он сел за письменный стол. На столе все было на месте. Бумага с верблюдом на розовой обложке блокнота, суживающаяся кверху ручка с резиновой обкладкой внизу, английская коробка с золочеными тупыми перьями. Настольные часы показывали четверть десятого. Серезье вызвал по телефону контору клиента-промышленника. Он ждал «занято», но номер дали немедленно. Все удавалось, и большое, и малое. Разговор был любезный и твердый. Быть может, клиент был бы и не прочь заплатить Серезье часть гонорара комплиментами, но ему сразу стало ясно, что придется заплатить деньгами, и не двадцать тысяч, а именно двадцать пять, хоть дело до суда не дошло. Клиент не торговался и даже предложил продать на эту сумму по номинальной цене, поев только что основанного им предприятия. Серезье вежливо отклонил предложение. Он никак не думал, что его хотят обмануть. Слишком это было бы мелко для птицы большого полета. Напротив, клиент, наверное, предлагал очень выгодное дело, искренне желая упрочить добрые отношения с влиятельным человеком противного лагеря. Мало ли что может случиться. Буржуазия становилась все менее самоуверенной и смелой. Но Сарезия, человек безукоризненно щепетильный, не считал возможным иметь с промышленником какие бы то ни было дела, кроме адвокатских. Его политическое положение требовало большой осторожности. Если завтра там вспыхнет забастовка, то их газеты поднимут твой, я окажусь главным собственником завода, эксплуататором рабочих. Нет, мы это знаем. Все состояние срезье было вложено в государственные бумаги. Государства были разные для уменьшения риска, но это были демократические государства фон достал свою счетную книгу и с удовольствием вписал в графу доходов пятизначную сумму. Между вертикальными столбцами графы было место только для четырех цифр. первоеервое приятное выдавалась за черту. Срезья подвел итог за две-трети года, Он не только не прикоснулся к доходам с унаследованного капитала, но от одного заработка после покрытия всех расходов отложил до сорока тысяч. Затем он вынул из-под пресс-папье вырезки, они стали почти безобидными, так было сказано, полное к ним презрение. Все же Сарезье с удовлетворением убедился, что и в вырезках ничего неприятного не было. По тонну статей он с радостью почувствовал, как выросло после Люцернской конференции его положение в политическом мире. Враждебные газеты теперь то и дело называли его «вождем социалистов». В одной статье социалистическая партия была даже названа партией господина Серезье. Это было неточно Партийным вождем оставался «Шазаль», которого такая неточность должна была привести в ярость. Однако в ориоле люцернской славы Серезье себе теперь чувствовал как писатель, становящийся при жизни классиком, как художник, картины которого были бы перевезены из Люксембурга в Лувр. Раздался звонок. Он открыл дверь, появилась секретарша. Они дружески поздоровались. Серезье извинился, что выходит к ней в халате, и на первую минуту прикрыл ладонью шею. Давно был уверен, что секретарша тайно в него влюблена, и не ошибся. Так и теперь он прочел это на ее лице при встрече после трехнедельной разлуки. Мадемуазель Лансель, как женщина, для него не существовало, хоть ее нельзя было назвать безобразной. Было ей лет тридцать, Замуж она не выходила, не имела, по-видимому, и друга. В те редкие минуты, когда у Серезье было время и желание заниматься чужой душой, он себя спрашивал, чем может внутренно жить